Глава 19 Вижу, как Арина меняется, отвлекается, видит отца, заметно расслабляется, появляется слабая улыбка. От напряжения никакого следа не остается. А уже в следующий момент она что-то мелкой шепчет. Та же его поворачивается, начинает вертеться, вырываться. И как закричит: Деда! Голос у нее звонкий, я уже знаю, просто пиздец. Активная она, руками двигает. Вертится, аж выкручивается. Видно, требуют, чтобы Арина ее на ноги опустила. «Деда!» Еще громче. Ну, прямо заливается. Арина тихо смеется, опускает ее вниз. Мелкая как помчит, лихо так, быстро, к деду, значит. Забавная она. Сам не замечаю, как зависаю на этой картине. Уже не за Ариной наблюдаю. Смотрю, как генерал-внучку на руки подхватывает. Она его за шею обхватывает лопучит чего-то, а потом поворачивается. Ба! И руки тянет в сторону. К матери Арины. Радуется. Болтает дальше. Нихуя не слышно, но видно, что рот у нее не закрывается. Ну да. Давно не виделись. Есть что рассказать. Это со мной она только орет. А тут другой расклад. Ничего. Это проработаем. Не все сразу. Вот сейчас заберу их домой. Привыкнет. Будет чаще меня видеть. Примет. И у Арины другого пути не будет. Встречаю взгляд генерала. Сосредоточенный, мрачный. Папа не настроен на мой план забрать свое. Явно. А я не тороплюсь. Готов объяснить, обсудить. Ему тоже придется принять новые условия. И если сейчас он этого еще не понимает, то скоро поймет. Хватит стоять. Разворачиваюсь, иду навстречу Арине. Как перелет? Спрашиваю, приблизившись. Нормально. Бросает коротко и губы поджимает. На отца смотрит. А тот, походу, к нам направляется. Не глядя, это ощущаю. Получаю подтверждение, когда вижу Матвея. Он держится рядом, потом отходит. Готова ехать? Продолжаю. Ее губы дергаются, рот чуть приоткрывается. Лицо опять становится напряженным. Взгляд меняется. Все, как договаривались. Арин, прибавляю. Ты сама обещала. знаю, что... Надо слово держать. Надавливаю. Нет, нет, лихорадочно качает головой. Никуда я с тобой не поеду. Поедешь. По-хорошему поедешь. Или... А нет никакого или. Только мои условия принять. Глазами ей даю это понять. А она замирает. Руками себя обнимает и снова за мою спину заглядывает. Нет, говорит. Я с ребенком домой еду. К родителям. А ты... Не можешь меня заставить. Оставь меня, пожалуйста, в покое». Бровь выгибаю. «Она, блядь, серьезно? «Чего ты добиваешься?» Выдают. «Неужели не видишь? У меня ребенок, своя жизнь. А ты найди другую женщину, свободную. И такую, которой все это понравится». «Это?» Усмехаюсь. «Да?» Руками взмахивает. «Все это?» «Не поедешь, значит?» «Не поеду». Борзеет в конец потому что рядом со мной генерал останавливается. Наш папа теперь совсем близко. Смотрю на него. Ты слышал, говорит он. Моя дочь никуда с тобой не поедет. Слышал, заключаю ровно. Но ну, похуй мне, что Арина сейчас говорит. Обещания она дала раньше, и те слова назад не отмотать. Буду их использовать. Выбора у меня нет. Дочь, иди в машину. Спокойно, говорит генерал. Она смотрит на него с немым вопросом а ты. И на меня бросает тревожный взгляд. После снова на отца переключается, губы поджимает. — А я скоро подойду. Нам поговорить надо, — добавляет генерал. — Иди, Арина. Она рассеянно кивает, чуть медлит, но все же проходит дальше. А я ее взглядом пожираю. Выделяется она среди всех. И походкой, и тем, как прямо спину держит. И даже просто разворотом плеч. Остальные вокруг резко блюкнут. Матери подходит. К мелкой. Та меня замечает. Хмурится. Пальцем показывает. И мать Арины за юбку дергает. Тянет, продолжая на меня пальцем показывать. Рот кривит. Недовольная. Да. Ну и похер. Это сейчас. Найду и к ней подход. Ты зачем моей дочери нервы треплешь? Резко выдает генерал. Она тебе все сказала. Нет, не все. Отвечаю без эмоций. Она мне обещала. Пауза повисает. Генерал сдвигает брови. Когда я подписывал развод, Арина обещала выйти за меня. Реально. Лицо генерала не выражает ничего. «Нужно решать», — заявляю. «Знаю, как бы генерал все решил. Он и не скрывает. Но сейчас так, как раньше, уже не получится. Мы оба это понимаем. За прошедшее время многое поменялось. Генерал влияние не потерял». Будь я на прежнем уровне, он нашел бы, как меня прижать. Но и сейчас может. Но теперь условия поменялись. Все усложнилось. Быстро убрать меня не получится. Игра в долгую тоже под вопросом. Давай решать. Вдруг отвечает он. Пусть Арина дату свадьбы назначит. Говорю. Не хочу тянуть. В ближайшую неделю нужно вопрос закрыть. Пусть выбирает. Бросает холодно. Если она согласна. Вот как. Если, блядь, вы ее отец. Чеканю, Если она сама не понимает. Пусть он ей объяснит, что к чему. Какие теперь расстановки. И лучше до черты не доводить. У нас это все решается очень просто. Как глава семьи сказал, так и будет. И как, по-твоему, должен поступить? Спокойно спрашивает генерал. Сразу понимает, куда веду. Может, как твой отец? Нет, такого не будет. Разный у нас подход к воспитанию. — Ясно, почему Арина такая. Охуевшая. И всерьез же верит сучка, что отвертится от меня. Хуй разберет, на что она рассчитывала. — Ты с Ариной говорил? — спрашивает генерал. — Говорил. — И что она тебе сказала? — Нихуя. — Молчу. — Не слышу. — Бросает. — Так что она тебе сказала? — Смотрю на него. — Не отвечаю. — Так чего ты хочешь? — пристально мне в глаза смотрит чтобы я ее силой заставил? Продолжаю молчать. Ты не смог, а я должен. Заключает. Хм, ну да, раз так. Раз других вариантов, блядь, нет, продавлю. Хочешь, чтобы я тебе отдал дочь? Бросает жестко. Хочешь, чтобы моя единственная дочь вот так жила? Против воли? Еще и с таким, как ты? После всего, что ты сделал? Что сейчас мне говоришь? «Понял я». Отрезаю. «Понял. Даю слово. Руку на нее никогда не подниму. И ничего против ее воли не будет. Никакого насилия». «Дурак ты!» Криво усмехается. «Чего?» «Это тоже насилие!» Говорит. «Твой шантаж. Это не работает так. С ней не работает. Она другая. А то я сам не вижу. Знаю, что другая. Она, блядь, такая единственная». Все нутро мне вымотало. Что раньше, что теперь. Жил, сука, спокойно. Никогда так не залипал. Ровно было. А тут, да хуй поймет, за какие грехи настолько приложила. Ты не умеешь с такой девушкой обращаться, продолжает генерал. А она с таким, как ты. Вот и подумай, надо ли это продолжать. Каждый по себе должен пару выбирать. Иначе жизни не будет. Только она мучается с тобой. А мне без этой сучки и так жизни нет. Разве не пытался забыть? Забить на нее, стереть, вырвать к чертям из памяти. Было бы легче, проще, жил бы с удовольствием. Пока ее искал, сильнее увязал. Маяна. И похуй, какой ценой это будет.